Глава двадцать Вот что должен ты совершить над ними, чтобы посвятить их во священники мне. Возьми одного тельца из волов и двух овнов без порока, и хлебов пресных, и опресноков смешанных с елеем, и лепешек пресных, помазанных елеем.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 на голову тельца. И закали тельца пред лицом Господним при входе в скинию собрания. Возьми кровь тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю остальную кровь вылей у основания жертвенника. Возьми весь стук, покрывающий внутренности, и сальник с печени.